Протянув руку, индеец подошел с улыбающимся лицом, выражая доверчивость и дружбу. Тоже с своей стороны сделал и Бумпа. Они пожали друг другу руки в знак искреннего желания разойтись друзьями. «Хорошо. Всякий на свое. Моя лодка – мне. Твоя лодка – тебе. Глянь сюда. Я на свою лодку, ты на свою. И будет хорошо». «Нет, краснокожий, ты ошибаешься, когда думаешь, что одна из этих лодок принадлежит тебе. Пойдем на берег, и ты уверишься в этом собственными глазами». «Хорошо». Они оба пошли к берегу, не обнаруживая ни малейшего недоверия друг к другу. Индеец несколько раз забегал даже вперед, показывая своему товарищу, что он не боится повернуться к нему спиною. Когда они вышли на открытое место... Индеец протянул руку к лодке «Зверобоя» и выразительно сказал, «Не моя лодка, бледнолицева, это краснокожего. Не нужна чужая, давай собственную». Ты ошибаешься, краснокожий, жестоко ошибаешься. Эту вторую лодку берег для себя старик Томас Гуттер, и по всем возможным законам, красным или белым, она принадлежит ему». Никому другому. Осмотри хорошенько работу. Индейцу никогда не сделать такой лодки. Хорошо. Брат мой не стар по годам. По уму стар. Индейц не сделает. Работал белый человек. Очень рад, что ты убедился. Иначе пришлось бы нам поссориться. Потому что всякий имеет право требовать то, что принадлежит ему. Но для прекращения всяких споров и недоразумений я отпихну эту лодку так, чтобы не достать ее ни тебе, ни мне». Говоря это, он оттолкнул ее с такой силой, что легкий челнок отскочил от берега футов на сотню и поплыл по течению вперед, не подходя к берегу. При этом неожиданном движении Минка столбенел и бросил жадный взгляд на другую лодку, в которой сохранились все весла но это изменение в лице индейца продолжалось не более минуты, и оно тотчас же снова приняло дружелюбный вид. «Хорошо», — повторил индейец выразительным тоном, — «молодая голова, старая душа, умеет кончать споры. Прощай, брат, твой идет в дом на воде, дом бобра. Индейцу уйдет в лагерь сказать вождям «не нашел каноэ». Это предложение обрадовало зверобоя, спешившего увидеться с дочерьми Гуттера, и он с удовольствием пожал протянутую руку индейца. На прощании еще раз оба рассыпались в выражении братских дружелюбных чувств. Когда красный вернулся в лес со своим ружьем под мышкой, как носят охотники, белый человек пошел к лодке, следя за всеми движениями краснокожего. Впрочем, такая недоверчивость скоро показалась ему совершенно неуместную, и он, опустив свой карабин, думал только о приготовлениях к отплытию. Но когда через минуту он случайно повернулся назад, страшная опасность поджидала его. Индеец, скрывшись за кустарником, следил за ним, как кровожадный тигр, и направил уже дуло своего ружья прямо на того, кого он столько раз называл братом.